Эпилог. На первом этаже дворца снова что-то грохнуло. На этот раз особенно звонко, будто разбилось что-то дорогое и очень хрупкое. Судя по восторженным крикам, это снова развлекались наши отпрыски, осваивающие магию методом научного тыка. Прошло десять лет с тех пор, как нас занесло в этот мир. Я родила Кащею троих. Двух мальчишек которые унаследовали папину любовь к драгоценностям, и девочку, которая уже сейчас закатывала истерики, если ее сарафан был недостаточно расшит жемчугом. Вика и Финист нас обогнали. У них было четверо. Старший умел превращаться в сокола, но пока только наполовину получался какой-то странный гибрид птицы и подростка. Остальные трое специализировались на том, чтобы поджигать занавески, замораживать слуг и находить самые неожиданные применения папиным перьям. Наш козёл, кстати, теперь был главным воспитателем этого бедлама. Он бдительно следил за порядком, бодая особенно расшалившихся отпрысков. Раз в месяц мы с Викой брали портал и навещали родителей на земле. Мама до сих пор не могла привыкнуть, что ее зятья — сказочные персонажи. Детки все-таки проговорились бабушке с дедушкой. «Лида», — говорила она, разглядывая фотографии внуков. «Ну ладно, Кощей, но почему у этого младшего глаза светятся в темноте?» «Гены», — отмахивалась я, поправляя теару с бриллиантами, которая вечно съезжала на бок. «Папа же, наоборот, был в восторге». «Внук превращается в сокола? Да это же круче, чем в моих комиксах!» Возвращаясь обратно, мы каждый раз привозили с собой что-то земное. Пачку чипсов, бутылку колы, пару журналов. Дети обожали эти вещи, как священные реликвии. А сейчас, слушая очередной взрыв снизу и крики слуг, я потягивала чай, заваренный по рецепту бабы-яги и смотрела, как Кощей пытается объяснить старшему сыну, почему нельзя превращать золотые монеты в живых лягушек. «Ну вот», — сказала Вика, плюхаясь рядом, «теперь у нас своя сказка с оборотнями, магией и вечным беспорядком». «И без интернета», — вздохнула я. «Зато с мужьями, которые умеют колдовать», — хихикнула она. В этот момент в окно влетел мой старший племянник в виде сокола, но с забытыми дома штанами. Да, определенно это была наша сказка. И конец у нее был далеко нестандартный.